Четвертое. Как расставить приоритеты? Как расположить свои ценности в приоритетном порядке? Способность расставлять цели, задачи и действия в приоритетном порядке – ключ к эффективной деятельности. Естественная склонность человека – придавать значение незначительному, усердно и упорно работать над реализацией задач, которые часто вовсе не обязательно выполнять. Давайте начнем с расстановки личных приоритетов. Начните со своих ценностей. Что для вас важно – В каком порядке? Успех и самоуважение возможны лишь в том случае, когда ваши поступки согласованы с вашими ценностями, когда они находятся в абсолютной гармонии. Несогласованность, недостаточная синхронность целей и поступков ведет к стрессу, разочарованию и неудовлетворенности. И неудовлетворенности. Перед тем, как устремиться к успеху, спросите себя, каковы ваши ценности, во что вы верите, что для вас важно – ради чего вы бы пожертвовали, ради чего вы отказались бы от чего-то другого, чтобы вы стали отстаивать, а что нет. Неправильный порядок в расстановке ценностей ведет к неудаче, к провалу. Люди созданы как вид, способный и склонный делать выбор, и мы постоянно выбираем что-то. Мы постоянно выбираем между тем, что мы ценим больше и меньше. Иногда можно определить, что по-настоящему для нас представляет ценность, понаблюдав за нашим поведением и за выбором, который мы делаем каждый день. Особенно, очевидно, наши ценности проявляются в том, как мы проводим свободное время. То, чему мы посвящаем свободное время, отражает наши действительные приоритеты. Вот пример расстановки ценностей по порядку. Помните, что мы всегда даем предпочтение высшей ценности. Мы всегда выбираем то, что для нас более важно, а не менее важно. Представьте, что у человека есть пять ценностей. Порядок их таков. Духовные ценности, семья, здоровье, карьера, честность. Первые три духовные ценности, семья, здоровье, кажутся организованными вполне рационально. Теперь обратимся к двум другим. Карьера и честность. Обратите внимание, что карьера стоит перед честностью. Человек, для которого карьера, профессиональный успех важнее честности, всегда сделает выбор в пользу карьеры. Человек, ценящий карьеру выше честности, сильно отличается от человека, для которого честность важнее карьеры. Или возьмем другой пример. Представьте, что ваши ценности расставлены следующим образом. Номер один – карьера. Номер два – семья. Номер три – здоровье Потом идут честность и духовное развитие. Если карьера – ценность номер один, а таких людей немало, если судить по их поступкам и выбору, если карьера опережает семью, то вы готовы пожертвовать семьей ради карьеры. Если карьера опережает здоровье, то вы готовы пожертвовать здоровьем ради нее. Ради карьеры вы также можете пожертвовать честностью и духовным развитием. Наблюдая за многими людьми, можно сделать вывод, что карьера для них первостепенна по сравнению с семьей или другими ценностями, и их ценности не сочетаются со счастливой, долгой жизнью и крепким здоровьем. Рассмотрим еще один список ценностей. Номер один – духовные ценности, номер два – семья, номер три – здоровье, номер четыре – честность и номер пять – карьера. В этом случае человек предпочтет честность карьере. Он сделает выбор в пользу здоровья, семьи, духовного развития, если бы пришлось выбирать между ними и карьерой. Человек, который расставит приоритеты в таком порядке и будет жить соответственно этим ценностям, проживет более счастливую жизнь и будет иметь более крепкое здоровье, чем тот, кто ставит материальные ценности перед неосязаемыми. Спокойствие духа можно достичь лишь тогда, когда цели и ценности согласуются. Можно протестировать, насколько вы его достигли, и определить, выбрали ли вы истинный путь. определить, поступаете ли вы правильно, очень просто. Если ваши поступки согласуются с вашими внутренними ценностями, то после каждого поступка вы испытываете радость, вам становится хорошо. Если вы делаете что-то противоречащее вашим ценностям, вашим естественным стремлением, то вы себя чувствуете неуютно, вам становится не по себе. Многие люди не получают никакого удовольствия от работы, которую они выполняют. Они постоянно подавлены и недовольны, и дело вовсе не в работе, просто эта работа не для данного человека. Вы можете быть прекрасным работником, компания может быть успешной, а производимый ею продукт очень популярным на рынке, но все это может быть не для вас. Просто спросите себя, действительно ли вам это подходит. Будьте честны с собой. Спросите себя, как вы в действительности относитесь к работе. к какому-то выбору, к решению, к отношениям с кем-либо. Если вам это доставляет удовольствие, если вы чувствуете удовлетворение, если вам легко, то вы сделали правильный выбор. И если по любой причине вы не испытываете удовлетворение, то, скорее всего, выбор неверен. Далее спросите себя, какой аспект вашей жизни приносит вам стресс? Что именно из того, что вы делаете, противоречит вашим ценностям и внутренним убеждениям? Где? В какой области ваши цели и поступки не соответствуют? тому, что для вас важно, и главное, что вы будете с этим делать. В наших семинарах мы много говорим о мужестве. Если мы определяем свои истинные ценности, если находим, что для нас действительно важно, то совершенно необходимо также найти в себе мужество следовать тому, что для вас важно, не сворачивая.